Глава двадцать первая. Суд. Думать обо всем, что перевернуло ее мир, сил у Джейны не осталось. Только мелькали в голове обрывки сумбурных мыслей. Может, поэтому покровитель посылал все беды? Может, она должна была умереть? Погибнуть? Она не имеет права жить. Она маг, а значит проклятая, наделенная силами от самого темного. Но в это не верилось. Джейна сжала голову руками и тихо покачивалась из стороны в сторону. Она столько молилась в своей жизни. Верила, просила защиты от страшного колдовства. А теперь выходит, ей нужна защита от самой себя? И сейчас прежний мир, все, что она знала, рассыпалось. Магия существует. И она близко. Так близко, что даже представить страшно. Мама. И она сама. Быть не Снова зарядил дождь. Мелкие холодные капли попадали внутрь камеры и собирались под узким окном в лужицу. Этот дождь был совсем не такой, как в открытом море. Там стихия бушевала вместе с ветром, полная страсти, готовая смести все на своем пути. А этот только долго и монотонно. Минута за минутой капля за каплей окончательно вгонял в хандру. Страх от долгого ожидания стих. Волнение ушло. Думать о дальнейшей судьбе Джей не надоело, да толку никакого, она ничего в этом не понимает. Закутавшись в одеяло, она попыталась согреться, но холод и влажность от каменных стен проникали прямо сквозь одежду. Что за унылое место этот Ивар! Здесь когда-нибудь вообще перестает идти дождь? К вечеру ничего не изменилось. Стало совсем тоскливо. Казалось, что она всю жизнь просидит в этой камере вместе с еще одной пленницей. Девушка чуть постарше ее, может, лет на пять. Весь прошлый вечер та настороженно наблюдала за ней, сидя на краю койки напротив. Удивительно, но почему-то ей сразу хотелось довериться. У нее было такое открытое, располагающее к себе лицо, обрамленное медовыми кудрями, и прямой взгляд больших карих глаз. Джейна рассматривала ее, пытаясь не думать о своем, отвлечься от грядущего. Арестованная девушка была, похожа совсем недавно. Ладно сидевшее зеленое платье на слегка округлой фигуре еще оставалось чистым и аккуратным, и только побледневшая кожа и широко открытые глаза выдавали страх и беспокойство. Судя по всему, она из хорошей семьи. Не красавица, но очень милая. Джейна попыталась ей улыбнуться. «Меня зовут Джейна», но та отрицательно мотнула головой. «Не понимает по-энариски?» Но потом она все же ответила. «Тиана!» Ее голос прозвучал сипло. Кажется, она просто догадалась, что Джейна назвала имя. «За что тебя арестовали?» Предприняла Джейна еще одну попытку. Но Тиана глянула покрасневшими от переживаний и слез глазами, а потом расплакалась, пытаясь сразу же вытирать текущие по щекам слезы рукавом платье. Джейна немного растерялась, а потом подошла ближе и присела рядом. Горе тиана казалось таким отчаянным, таким всеобъемлющим, что Джейна даже позабыла на время своей беды и слегка приобняла рыдающую девушку. Вскоре та успокоилась и перестала судорожно всхлипывать. Некоторые слова на Энарийском Тиана все же знала. О значении пары Иварских Джейна догадывалась по созвучию, но нормально поговорить они так и не смогли. И снова вяло потекло время. Почему так долго? Как будто их хотят взять измором. Но от созерцания узора из трещин оторвал громкий в этой тишине звук шагов. Хоть что-то. Отчаявшись и устав, Джейна поднялась, придерживая рваное одеяло на плечах, и подошла к узкой решетке. На улице наступала ночь, и в камерах, и в коридоре стемнело. Большой фонарь на столе у стражника бросал косые лучи на стены, подчеркивая выпуклости и щели на широковатых камнях. И вот в темном конце коридора появилось несколько человек. Первый, самый высокий, подошел так близко, что фонарь на столе, наконец, осветил его лицо. Джейна вцепилась в решетку, а сердце от чего то забилось быстрее. «Капитан, только не похожий на себя, мрачный, будто убитый чем-то». Но он вернулся, а ведь она думала, что больше никогда его не увидит, отчего утром ей стало тоскливо и безнадежно. И варцы отперли дверь камеры и заставили Алекса войти. Ничего не говоря, он занял место на койке у стены и прикрыл глаза. Нехорошо так думать, он должен был спастись, должен был быть на свободе, но Джейна чувствовала радость, что Алекс снова здесь, что вернулся. Она сильнее сжала холодные прутья, боясь спросить, что случилось. Но зато Эрик не постеснялся. «Надо же, какие люди к нам пожаловали!» — очнулся он от дремоты. Последний час Эрик тоже провел в глубоком молчании, а теперь откинул назад лезущие в глаза волосы и пристально изучал капитана. Джейна в волнении тоже ждала подробностей. «Что случилось на встрече?» Но Алекс ничего не говорил, будто впал в оцепенение. — А мы уже и не думали тебя увидеть. Здесь, по крайней мере, — продолжил подначивать Эрик. — Неужели императрица бросила своего любимчика? Мертвая тишина в ответ. Вопрос словно завис в гулкой пустоте. Алекс даже не подал в виду, что слышит его. После нескольких попыток разговорить капитана, Эрик в конце концов перестал его трогать, и тоже растянулся на койке любимчика самой императрицы интересно какая она почему-то стало горько и холодно на душе хотя какое ей может быть дело да и что будет с ней самой джейна последовала их примеру и тоже легла спать но еще долго не могла заснуть и вертелась сбоку на бок через некоторое время погасили и самый большой фонарь оставив только слабый свет свечи камера и коридор Погрузились в тревожный, дрожащий сумрак. Утро проникло через окно ярким лучом солнца. Джейна зажмурилась и приподнялась, смахнув остатки сна и снова окунувшись во весь мрак происходящего. «Слишком тихо. Может, за ними уже пришли?» Из соседней камеры не доносилось ни звука. Джейна подошла к решетке и заметила сидящего на полу Эрика, который, судя по всему, давно не спал. «Привет!» плавно заговорил он. «Может, хоть ты будешь со мной разговаривать? Что происходит?» Эрик кивнул в сторону дальнего угла камеры, в котором сидел, опустив голову и сжав ее ладонями, Алекс. «Не знаю. Он как воды в рот набрал. Наверное, все не может поверить, что он теперь не такая важная персона». С каким-то мстительным удовольствием Эрик продолжал бить в то же место. Показалось, что Алекс еще сильнее сжал голову, пытаясь отгородиться от них. И Джейна не выдержала. «Эрик, перестань!» «А чем он заслужил другое отношение?» «Пора спуститься с небес на землю. Он не святой и не герой, а такой же грешник и преступник. Разве не так?» но «Эрик и сам такой же. Он тоже маг. Скажи, кто это в начале пути, она бы ни за что не поверила. Такой обаятельный». С открытой широкой улыбкой он всегда приходил ей на выручку, был рядом. И только сейчас при воспоминаниях о его черном бездонном взгляде и странном притяжении делалось не по себе. Это тоже была магия. И если так, то для чего? Джейна опустилась на пол, поджала под себя ноги и посмотрела на него в упор. Нет, не так. Он спасал корабль в шторм. Он собой рисковал ради команды. Ради всех нас. И чуть не погиб. Из дальнего угла их перебил глухой голос. «Вынужден возразить вам обоим», — Алекс говорил, не глядя на них. «Я не святой и не герой. Я просто дурак. Слепой дурак». Эрик громко фыркнул и снова хотел добавить что-то колкое, но Джейна вмешалась. «Но почему?» Ответом ей стал только тяжелый пристальный взгляд Алекса, едва различимый из темноты, и она спросила полушепотом, пытаясь уйти от темы. «Может, можно как-то что-то сделать?» «Ничего», — мрачно припечатал он, отворачиваясь. Эрик в ответ только хмыкнул и прошелся сапогом по прутьям, будто проверяя их на прочность подошел потревоженный шумом стражник и приказал затихнуть, а через несколько мгновений развернулся, встречая идущих по коридору серых. Судя по всему, они направлялись прямиком к ним. Алекс остался сидеть на месте с явным безразличием, а Эрик поднялся, вглядываясь в лица подошедших. У Джейны не оказалось столько смелости, и она отошла вглубь камеры, чувствуя бешеное биение сердца и противную сухость во рту. Еще не забылись ощущения от проверки, которую проводил Брангар на полубе Ясного. Тогда ее будто вывернули наизнанку. не представившийся вчера служитель снова вел себя строго и сдержанно. Он перечислил их имена, а потом сообщил на Энарискому. «Вас вызывают в суд. Прошу следовать за мной». Их снова связали. С ними забрали притихшую Тиану и странного лысого мужчину, И в таком составе сопроводили вниз под тщательным надзором стражников. При спуске по лестнице Алекс, идущий следом, вдруг коснулся в темноте руки Джейны и чуть сжал пальцы, словно в знак признательности. Или, может, заметив ее испуганное лицо, пытался поддержать? Она коротко оглянулась. Алекс смотрел серьезно, но потом едва заметно попытался улыбнуться. По телу пробежало волнующее тепло. Суд, оказалось, проводился тут же, в Верндаре, только в дальнем крыле здания. Их привели в огромную комнату с белыми стенами, из которой был выход в еще одну поменьше. Здесь гулял холод из-за приоткрытого окна, забранного решеткой. По коже пробежал озноб, появились мурашки. Странно все. Джейна ожидала чего-то более внушительного и торжественного священного трепета, которое охватит ее в присутствии серых, чувство вины перед покровителем и перед отцом за свою сущность. Но ничего такого не тревожило душу. Джейна осмотрелась. Самих служителей здесь было немало, как и иварцев-стражей. Кто-то ходил по комнате перед длинным столом, за которым сидели двое высоких мужчин, кто-то сгонял в маленькую комнату позади стола таких же несчастных задержанных, как они, выстраивая их в ровный ряд вдоль стены. Среди них были и мужчины, и женщины, и даже дети. Краем глазом она увидела Тиану, которую тоже увели туда. Джейна поежилась. Под высокими сводчатыми потолками гуляло эхо от приглушенных разговоров. Волнение застилало глаза туманом, сердце стучало все громче никто не обращал на них особого внимания Джина глубоко вдохнула постаралась успокоиться а потом начала рассматривать комнату отвлекаясь на мелкие детали у серых за столом и еще нескольких рядом с ними одежда отличалась внутренний слой тяжелой серой накидки поверх робы был отделан белой тканью, а белая же полоса блестящей ткани тянулась по всей длине спереди и у всех на запястье Одна и та же татуировка с цепью, которую должна была получить и она еще в далеком Сагарде, если бы не сбежала. — Ваше святейшество, капитан Дельгар, — только и поняла Джейна из речи того серого, который привел их сюда. — Святейшество. Это слово звучало так же, как в Энарии, только с акцентом. Так это и есть Верховный Ивара. Пишущий ненадолго оторвался от бумаг и поднял голову. Его гладкое красивое лицо с ястребинным загнутым носом отличалось сдержанностью и уверенным видом неглупого человека. Не старик, как рассказывали про их верховного бриньяра. «Интересное лицо», — думала Джейна, пока он не прошелся по ней белесым взглядом, как холодным лезвием полоснула. Она в тот же миг опустила глаза на белые каменные плиты и осторожно подняла только тогда, когда служитель заговорил. прекрасно «Рад снова видеть вас, капитан!» — учтиво сказал он Алексу на нарийском и широко улыбнулся, хотя глаза оставались непроницаемыми. «Простите, что в этот раз принимаю вас не столь любезно, но, как видите, у нас сейчас слишком много неотложных дел. Такие времена!» «Давайте уже к делу, Эван. Я устал от постоянных упоминаний о временах, и можно без лишних любезностей» имя я тоже сыт по горло отрезал алекс по гордым губам пробежала кривая усмешка мрачная тоска в глазах постепенно сменялась такой же мрачной решимостью которая джейни от чего то совсем не нравилась серый даже не нахмурился выслушав ответ капитана зато приветший их служитель недовольно цокнул и покачал головой а эрик стоящий рядом с джейной одобрительно ухмыльнулся конечно капитан «Только попрошу вас немного подождать. Мне надо кое-что закончить», — мягко ответил Эван. Он явно был уже знаком с Алексом и обращался с ним так, словно тот незадержанный преступник, а какой-то вельможа. Сначала императрица, теперь главный серый, с которым капитан говорит на равных, даже снисходительно. «Лайдж, оставь здесь только капитана с его матросами», — Эван плавно указал на них рукой. Помощник с такой же белой отделкой на сером плаще кивнул и поторопил других задержанных, отведя их в маленькую комнату, а потом вернулся к Эвану. Тот сказал еще одну фразу уже на Ивварском и кивнул в их сторону. Голос главного серого прозвучал устало и буднично, словно решалась не судьба живых людей, а обычные рабочие вопросы. Хотя для него, наверное, это так и было. Один из серых, занятый тихим разговором, вернулся к ним. Только это оказался не мужчина, а молодая женщина с неприятным высокомерным лицом. Верховный протянул Лайджу список. Значит, их просто подвергнут этой жуткой проверке, от которой выворачивает наизнанку, а потом определят наказание? А Джейна наивно думала, что на суде дадут сказать что-то в свое оправдание. Она ведь ничего не знала, ничего не делала. «Только кто будет теперь слушать?» Сердце снова забилось сильнее. «Нет, ничего они ей не сделают». Джейна сжала губы и повторяла про себя слова Вария. «Судьба помогает смелым». Лайч, коренастый и круглолицый, пробежал глазами по бумаге и произнес на Энарийском с сильным акцентом. «Кто из вас — Джейна Брандес?» Ее имя далось ему нелегко. «Я», — не моргнув глазом, нагло ответил Эрик, глядя ему в лицо, пока она не успела даже и звука произнести. Лайч подвоха не заметил и хотел было продолжить опрос, когда Эрик прервал его. «Что за служители у вас такие необразованные святейшества? Что даже не разбираются в энарийских именах?» Лихо обратился он к главному серому, нисколько не смущаясь подозрительного взгляда Алекса. «Джейна — женское имя». «Вы ничего о нас не знаете, зато готовы проверить и тут же приговорить граждан другой страны за преступления, которые они не совершали». «Что он задумал?» «Молодой человек!» Верховный оторвался от бумаг, посмотрел на Эрика повнимательнее и поднялся из-за стола, ростом оказавшись даже выше капитана. Его голос прозвучал властно. Ей бы точно не хотелось спорить с таким человеком. С давних времен пойманные на колдовстве подлежат суду в любом месте, где оказались служители братства. Таков закон. У нас с вами одна вера и один бог. Но нас не поймали на колдовстве. Нас просто замели из-за какой-то книжки и пары кривых взглядов. Эрик уверенно вышел вперед и приблизился к служителю на расстояние пары шагов. Лайдж и служительница немедленно оказались рядом, пытаясь вернуть корсакийца на место, но Эван жестом остановил их, позволяя ему высказаться. «Могу ли я поговорить с вами лично, ваше святейшество?» Эрик показал ему руку, рукав, на которой он закатал на три четверти. Краем глаза Джейна заметила какой-то странный знак на руке, но отсюда разглядеть не смогла. Алекс как будто хотел вмешаться, но передумал, и наблюдал со стороны. Лицо Верховного на миг нахмурилось, когда он посмотрел на Эрика, а потом снова разгладилось. «Старина бреняр с усмешкой заявил он спокойным тоном. «Старые методы, как мило!» Его взгляд задержался на смуглом лице Эрика. Служитель изучал его своими странными, почти бесцветными глазами, зрачки которых сейчас казались неестественно большими. «Я должен вернуться в Аркетар в течение трех недель. Вы же подчиняетесь воле верховного служителя Энарии, если я хоть что-нибудь понимаю в этом мире. Одна вера, один покровитель и один верховный, не так ли? Бриньяр будет недоволен, если я не прибуду вовремя». «Не только он, не только он будет недоволен, молодой человек». Медленно проговорил Серый с подобием улыбки. Но меня сейчас мнение этого старого дурака уже не так волнует. Вынужден вас огорчить. Улыбка быстро сошла с его лица, и он снова повернулся к своим помощникам и распорядился по деловому. Вернемся к делу, друзья. Лайдж, Инник, проверьте этих ребят. А я займусь капитаном. У меня с ним особый разговор. Эван взял со стола ту самую книгу капитана. При воспоминании о ней Джейна даже похолодела на миг. И в этот же момент к ней подошел Лайдж и остановился напротив, посмотрев прямо в глаза. Последнее, что она услышала, был обрывок фразы Эвана, обращенной к капитану. «Жаль, что мы не стали друзьями, капитан. Еще не теряю надежды найти с вами общий язык. Очень любопытный образец. Хотел бы узнать...» «Откуда и когда у вас взялась эта книга?» И особенно дальнейшие слова померкли, как и мир вокруг. Все заволокло черной пеленой. Серый не касался руки, как брангар на корабле. Он вообще ничего не делал, но с места Джейна сойти не могла, а эти ощущения от взгляда служителя, пронзающего насквозь, были ужасны в сотню раз хуже. Можно ли сопротивляться такому? хотелось закрыться спрятаться почему то вспомнилось жуткое ощущение покоя на океанской глубине дыхание огромного существа вдох и выдох сейчас джейна все бы отдала чтобы снова почувствовать бесконечное спокойствие толщи воды мягкий рокот и умиротворение но все происходило не так как хотелось кажется кто то закричал резкая боль вспыхнула в сердце а потом Тут же разошлась по всему телу. Кожу заколола сотнями иголок. Показалось, что ее видно насквозь, что она стала полностью прозрачной и хрупкой, как кусок льда, а потом вдруг из холода бросила в жар. Джейна мучительно зажмурилась. Тело охватило огонь. Она пыталась бороться, но вдруг почувствовала, что это не то. И тут же обжигающее пламя волной затопило все вокруг, делая мир невыносимо ярким. Джейна растворилась в этом пламени, позволив ему поглотить ее целиком. Только в один момент оно перестало жечь. Боль стихла. В ее жилах уже текла не кровь, а расплавленная лава, донося жар до кончиков пальцев. А потом Джейна открыла глаза. Лайч удивленно потер лоб и медленно отошел на шаг. Странные ощущения уходили. Она ошалела, смотрела на свои дрожащие пальцы. Все было в порядке. Никакого огня. Она медленно помотала головой. Казалось, мир тоже плыл и качался. Джейна с трудом перевела затуманенный взгляд налево. Эрик присел на корточки и стиснул руками голову. Волосы взмокли от напряжения. На лбу выступила испарина. Она видела каждую капельку пота. Его губы были сжаты изо всех сил, не давая вырваться хриплому стону и Джейна будто видела его страшную боль. Как свою недавно, но только ей удалось справиться. служительница молча стояла над Эриком с каменным лицом. Голова звонко гудела. Эван по-прежнему говорил с капитаном, не обращая внимания на происходящее, а Джейна не слышала, только видела, как шевелятся его губы. Алекс почувствовал ее странный взгляд, медленно повернулся, и будто что-то понял, прочитал в ее глазах. Следом развернулся Верховный. Пелена спала. «Ваше святейшество!» С небольшой запинкой начал Лайдж, все еще двумя пальцами потирая лоб. Джейна пыталась вслушиваться, но они перешли на Иварский. Эник, наконец, отвернулась от Эрика, и тот бессильно опустился на пол, судорожно вздохнув. Она тоже спокойно обратилась к Эвану, и будто бы отчиталась о проделанной работе, вспомнив оожгущем заживо огне джина стиснула кулаки впиваясь ногтями в ладони вот о чем упоминал эрик, когда говорил что лучше пока не знать про проверку и это доблестные служители покровителя как можно пытать людей и оставаться такими бесстрастными итак снова взял слово эван, который вернулся за стол с бумагами. По итогам проверки я выношу следующий приговор. Джейна Брандес, не уличенная в злоупотреблении магией и не нарушавшая святые законы покровителя, будет отныне отобрана в ряды служителей и вара, чтобы нести свет и защиту мирным жителям. Над ней словно ударили в колокол. Судьба, темный побери. Почему? Она же маг. «Зачем она им теперь нужна?» Но возразить Джейна не смогла, только бросила беспомощный взгляд на Алекса. Он едва заметно сощурился и пристально следил за главным серым. «Эрик Теорис по итогам проверки признается виновным в злостном употреблении магии, в опасном колдовстве и умышленном причинении вреда людям». Эван даже расстроенно покачал головой. К сожалению, его душу нам спасти уже не удастся. Приговор — смертная казнь. Смертная казнь? За что? Это жестоко. Очнувшийся Эрик вскинул голову и с ненавистью взглянул в лицо служителя. Зажатый в угол и замученный, почти сломленный сильной болью, он был похож на дикого хищника в западне, готового броситься на любого, кто подойдет к нему близко. Их окружили серые во главе с Лайджем и Иник, чтобы увести для исполнения приговора. Все кончено. Ее судьба и судьба Эрика были определены в этот миг. Джейна невольно отступила, оказавшись вплотную рядом с Эриком. Он пришел в себя и медленно по стенке поднялся на ноги, откинул со лба мокрые волосы, сжал кулаки. Несмотря ни на что... Он все равно казался гораздо большим другом, чем все стоящие напротив непроницаемые серые лица. Эрик всегда спасал. Эрик всегда был рядом. Он не сделал ей ничего плохого и точно не заслужил смерти. В ту звездную ночь его глаза горели искренней любовью к миру. Он не исчадья бездны. вернулись упрямые слезы. Джейна уперлась в стенку и коснулась Эрика плечом. «Она не хочет верить в такую справедливость. Она не хочет верить в такое решение покровителя. Это все ложь! Ложь!» Раздался знакомый да боли спокойный голос. «Мне кажется, вы забыли рассказать про мою участь, ваше святейшество». Алекс вмешался сумрачно и тихо. В его глазах затаилось что-то недоброе. А Джейни вдруг захотелось, чтобы он перестал сдерживать ярость и боль. И стало страшно. До слабости в коленях страшно. прямо как тогда, когда она смотрела на идущий на них шторм. И еще до ужаса хотелось поймать взгляд светлых серых глаз. Успеть, пока не слишком поздно. «Ну, еще и не все ясно, капитан Дальгар», — повернулся к нему и спокойно ответил Эван. «Возможно, ваши таланты нам пригодятся». «Как интересно». От звуков ледяного голоса кровь быстрее побежала по жилам. Они не знают, что капитан может. Не чувствуют предвестника в буре. Никогда не видели шторм так близко. Никогда не встречали его лицом к лицу. За окном что-то отдаленно громыхнуло. Алекс взглянул ей прямо в глаза, но взглянул страшно, как в последний раз. «Что именно, капитан?» Эван приподнял брови. Взявшийся откуда-то ветер скользнул по шее холодной змеей. Взлохматил волосы на затылке. Джейна вцепилась в рукав Эрика, а тот напрягся. «Ваши принципы, Эван. Значит, вы такие доблестные служители покровителя хранители мира и покоя, блюстители мирового порядка. Попросту выбираете себе нужных магов, а не угодных, Убираете, чтобы не мешались. Так получается. Хороша же ваша вера. Алекс не стал дожидаться ответа Верховного. Ну что же, тогда смотрите и выбирайте. Алекс выпрямился перед удивленными серыми, прикрыл глаза и поднял связанные руки вверх. Лицо помрачнело. По нему скользнула тень, словно пробежавшая по небу облако. На лбу пролегла глубокая морщина, как от сильной боли, а потом что-то невероятно могущественное отразилось в распахнутых глазах. На улице вмиг стемнело, будто наступила ночь. Эван мельком обернулся, торопливо заговорил на Иварском. Заволновались иварцы-стражи и взметнулись вдруг занавеси, поднявшись к потолку. Ворвался в помещение порывистый ветер. Рванул на себя затянутые решетками ставни. Загудел во всю мощь, раскидывая во все стороны бумаги и письма, сметая со своих мест вещи и бросая длинные полы серых накидок в лица их обладателям. В развершемся хаосе тут же началась паника. Кто-то попытался добраться до Алекса, кто-то бросился к окнам. Эван уже кричал. Но его слова терялись в завываниях, похожих на рев гигантской трубы. Джейна прикрыла лицо от летящих клочев бумаги. С грохотом начали падать на пол стулья, а следом перевернулся огромный стол, придавив чьи-то ноги. сверкнуло будто прямо над головой молния, и через миг прокатился оглушающий гром. Ливень. Настоящий ливень потоком обрушился с потемневшего неба. Косые струи, подхваченные ураганным ветром, уже хлестали по открытой решётке и врывались в комнату. Всё хлопало, стучало, падало, рушилось, заливало потоками пол, по которому служители скользили и пытались добраться до центра комнаты. Брызги летели в глаза, не давая рассмотреть, кто где находится. Эрик схватил Джейну за руку, но даже это не помогло удержаться. Водоворотом их затягивало куда-то в середину, скручивало в сплошной ком, тянуло за собой, ревело и рвало на части. Хотелось зажать уши и заорать изо всех сил, перекрикивая это безумие. «Алекс решил убить их всех?»